Марк Твен. Привидение. Я снял большую комнату в конце Бродвея, в огромном старом доме, верхние этажи которого оставались необитаемыми в течение многих лет до моего поселения. Они давно уже были предоставлены пыли и паутине, пустоте и молчанию. Когда я в первый раз поднимался в свою квартиру, мне казалось, что я пробираюсь среди гробов, и вторгаюсь во владение мертвых. Первый раз в жизни суеверный страх напал на меня, и когда я завернул за угол темной лестницы, и невидимая паутина коснулась моего лица своей редкой тканью и прилипла к нему, я вздрогнул, как будто встретился с привидением. Я был очень доволен, когда добрался до своей комнаты и затворился от гнили и мрака. Веселый огонь пылал в камине, и я уселся перед ним с приятным чувством облегчения. Часа два просидел я, думая о минувших временах, вспоминая старые сцены и вызывая полузабытые лица из мглы прошлого, прислушиваясь в воображении к голосам, которые давно уже умолкли навсегда, и любимым когда-то песням, которых уже никто не поет. И пока мои грезы, расплывались в чувстве скорби, все более и более тоскливой, Вой ветра на улице смягчался в стон, сердитый стук дождя, барабанившего в стекла, превращался в ровный шорох, и уличные звуки один за другим затихали, пока торопливые шаги последнего прохожего не замерли вдали, и не наступила мертвая тишина. Огонь в камине угасал. Чувство одиночества закралось в мою душу. Я встал. и разделся, двигаясь по комнате на цыпочках, стараясь делать все украдкой, как будто был окружен спящими врагами, разбудить которых было бы опасно. Я накрылся одеялом и лежал, прислушиваясь к дождю и ветру и к слабому постукиванию ставней, пока они не убаюкали меня. Я спал крепко, но сколько времени, не знаю. Вдруг я проснулся, полный какого-то тревожного ожидания. все было тихо все кроме моего сердца я мог слышать его биение вдруг одеяло начало медленно сползать к ногам кровати как будто кто- то стягивал его я не мог пошевелиться не мог говорить между тем одеяло продолжало сползать пока моя грудь не открылась тогда сделав страшные усилия я схватил его и натянул себе на голову я ждал Прислушивался. Снова ждал. Опять началось упорное стягивание, и опять я пролежал в оцепенении сотню томительных секунд, пока моя грудь не обнажилась снова. Наконец я собрался с духом, вернул одеяло на место и вцепился в него изо всех сил. Я ждал. Немного погодя, я почувствовал слабое подергивание и уцепился еще крепче. Подергивание становилось все сильнее и сильнее. Я не удержал одеяло, и оно в третий раз соскользнуло. Я застонал. Ответный стон раздался в ногах кровати. Холодные капли пота выступили у меня на лбу. Я лежал ни жив, не мертв. Вдруг я услышал тяжелые шаги в моей комнате. Шаги слона, как мне показалось. В них не было ничего человеческого. Но оно — это существо. двигалось от меня и это было утешительно я слышал как оно подошло к двери прошло сквозь нее не тронув ни замка ни задвижки и потащилось дальше по мрачным коридорам ступая так тяжело что доски и балки трещали под его ногами а затем снова воцарилась безмолвие когда мое волнение улеглось я сказал самому себе это сон Просто безобразный сон. Итак, я лежал и раздумывал, пока не убедил себя, что это был сон, и тогда бодрый смех развязал мне уста, и я снова развеселился. Я встал и зажег свечу. И когда я убедился, что замок и задвижка остались в том же положении, в каком я их оставил, успокоительный смех снова пробудился в моем сердце и сорвался с моих уст. Я закурил трубку. и только был уселся перед огнем, как вдруг трубка выпала из моих ослабевших пальцев. Кровь отхлынула от моего лица, и мое ровное дыхание превратилось в хрип. На пепле камина, рядом с отпечатком моей босой ноги, я увидел другой, такой громадный, что в сравнении с ним мой казался просто детским. Значит, у меня был посетитель, и слоновая походка мне не почудилась. Я погасил свет и вернулся в постель, парализованный страхом. Я долго лежал, вглядываясь в темноту и прислушиваясь. То я слышал какой-то шаркающий шум над головой, как будто тащили по полу какое-то тяжелое тело. То звук падения тела и дребезжание стекол в ответ на сотрясение. В отдаленных частях дома раздавалось глухое хлопанье дверей. Время от времени я слышал крадущиеся шаги по коридорам и лестницам. Иногда эти звуки приближались к моей двери, затихали, потом удалялись. Я слышал слабое бряцанье цепей в отдаленных коридорах и прислушивался к нему, пока оно приближалось. Оно медленно взбиралось по лестницам, отмечая каждое движение новым звяканьем цепей, ударявшихся с резким дребезжанием о ступеньку, когда носивший их домовой вступал на нее. Я слышал какое-то бормотание, сдержанные стоны. по-видимому, насильно заглушаемые, шорох невидимых одежд, шелест невидимых крыльев. Наконец я стал сознавать, что в моей комнате кто-то есть, что я не один. Я слышал чье-то дыхание и вздохи подле моей кровати, слышал таинственные шепоты. Три маленьких шарика, бледного, фосфорического света появились на потолке, как раз над моей головой. На мгновение повисли, мерцая, а затем упали. Два на мое лицо, а третий на подушку. Они разлились, превратились в теплую жидкость. Непонятное чувство подсказало мне, что они превратились в капли крови во время своего падения. Мне не нужно было света, чтобы убедиться в этом. Затем я увидел бледные лица, озаренные тусклым светом, и белые, поднятые вверх руки, бестелесно носившиеся в воздухе, показываясь на мгновение, а затем исчезая. Шепот прекратился. Голоса и звуки замерли, и наступила торжественная тишина. Я ждал и прислушивался. Я чувствовал, что мне нужно зажечь огонь, или я умру. Я совсем ослабел от страха. Кое-как я приподнялся и принял сидячее положение. Как вдруг мое лицо наткнулось на чью-то липкую руку. Силы оставили меня. И я упал навзничь, как жалкий инвалид. Затем я услышал шорох одежды. Он, казалось, прошел сквозь дверь и затих в коридоре. Когда все снова успокоилось, я кое-как выбрался из постели, больной и слабый, и зажег газ, дрожащий точно у столетнего старика рукой. Свет несколько ободрил меня. Я сел и погрузился в сонливое созерцание огромного отпечатка ноги на пепле. Мало-помалу его очертания начали тускнеть и пропадать. Я взглянул вверх и заметил, что широкое пламя газового рожка медленно убывает. В то же мгновение я опять услышал слоновью походку. Я следил за ее приближением по ветхим коридорам, а пламя становилось все слабее и слабее. Шаги направлялись к моей двери, и здесь затихли. Пламя превратилось в голубоватый язычок, И все вокруг меня погрузилось в призрачный полумрак. Дверь не отворилась. И тем не менее я почувствовал на своей щеке слабый ток воздуха и увидел перед собой какую-то громадную, туманную массу. Я глядел на нее, как очарованный. Бледный свет упал на нее. Постепенно ее неясные очертания приняли форму. Появилась рука, потом ноги, потом туловище. И, наконец, огромное печальное лицо выглянуло из тумана. Сбросив свой туманный покров, возвышалась передо мною нагая, мускулистая, словно высеченная из мрамора фигура кардевского исполина. Все мое волнение разом улеглось. так как всякому ребенку известно, что этот благодушный субъект никому не сделает вреда. Бодрое настроение вернулось ко мне, и точно по команде пламя газового рожка снова ярко разгорелось. Никогда одинокий изгнанник не радовался так дружескому посещению, как я обрадовался этому добродушному великану. Я сказал, как, это только вы? А я, знаете, чуть не умер от страха за последние два или три часа. Я сердечно рад вас видеть. «Жаль, что у меня нет стула». «Нет, нет, не садитесь на эту вещь!» Но было уже поздно. Он сел, прежде чем я успел остановить его. И все было кончено. Я в жизнь свою не видал, чтобы стул разлетался в такие мелкие щепы. «Постойте, постойте, вы раздавите...» Опять слишком поздно. Снова раздался треск, и другой стул рассыпался на свои составные элементы. «Черт побери, да что, вы не можете сами сообразить». Или вы хотите сокрушить всю мебель в моей комнате? Стой, стой, окаменелый болван!» Но все было тщетно. Прежде чем я успел остановить его, он уселся на кровать, и она превратилась в меланхолическую руину. «Да что ж это за безобразие? Сначала вы шляетесь тут по всему дому, таская за собой легион домовых, перепугавших меня до смерти. А затем, когда я принимаю вас, несмотря на неприличие вашего костюма, которого бы не потерпели нигде в культурном обществе, за исключением респектабельного театра, да и там бы его не допустили для существа вашего пола. Вы отплачиваете мне за мое гостеприимство тем, что ломаете всю мебель, на которую только можете присесть. И к чему вы это делаете? Ведь вы вредите самому себе не меньше, чем мне. Вы обломили себе кончик позвоночного столба, и ваша окорока превратились в сплошной синяк. Стыдитесь. Вы достаточно взрослы, чтобы быть умнее. «Ну, хорошо. Я больше не буду ломать мебель. Но что же мне делать? Вот уже целое столетие мне не удалось ни разу присесть». При этих словах слезы показались на его глазах. «Бедняга», — сказал я. «Мне жаль, что я обошелся с вами так сурово. К тому же вы, без сомнения, сирота». Но садитесь на пол. Ничто другое не выдержит вашей тяжести. К тому же нам неудобно разговаривать, когда мне приходится задирать голову, чтобы видеть ваше лицо. Садитесь на пол, а я влезу на конторку, и таким образом мы будем беседовать лицом к лицу. Он уселся на пол, закурил трубку, которую я предложил ему, накинул на плечи мое красное одеяло, а на голову надел в виде шлема мою ванну. и таким образом устроился удобно, причем выглядел очень живописно. Затем он скрестил ноги, пока я разводил огонь, и подставил свои огромные плоские израненные ступни благотворному теплу. Что это у вас на подошвах и пятках? Отчего они в таком виде? «Поранил. Там, на Ньюэльской ферме. Но я люблю это место». Люблю его, как любят свой старый дом. А нигде я не чувствую себя так спокойно, как там. Мы поговорили еще с полчаса. А затем я заметил, что он выглядит усталым, и сказал ему это. «Усталым», — повторил он, — «еще бы мне не устать. Я расскажу вам все». так как вы хорошо обошлись со мной. Я — дух окаменелого человека, который находится в музее напротив. Я — дух кардевского великана. Я не могу найти ни мира, ни покоя, пока снова не предадут земле несчастное тело. Что, Что ж мне оставалось предпринять, чтобы заставить людей исполнить мое желание? Запугать их, конечно. появляться в том месте, где лежит тело. Вот я и стал таскаться в музей каждую ночь. Я даже уговорил других духов помочь мне. Но это ни к чему не привело, так как никто не посещает музей полночь. Вот мне и пришло в голову перебраться через улицу и попытать счастье в этом доме. Я знал, что, если мне удастся обратить на себя внимание, то мое дело, пожалуй, и выгорит, так как со мной самая отборная компания, какую только можно подобрать в преисподней. Каждую ночь мы таскались по этим заплесневелым покоям, дрожа от холода, громыхали цепями, стонали, шептались, лазили вверх и вниз по лестницам, пока... Сказать правду, я окончательно не выбился из сил. Но когда я заметил сегодня ночью свет в вашей комнате, энергия вернулась ко мне, и я принялся за дело почти с прежним рвением. Однако я устал, совсем изнемок. «Дайте мне, умоляю вас, дайте мне какую-нибудь надежду». Я в азарте соскочил со своего насеста и крикнул. — Это превосходит любую глупость. Это ни на что не похоже. и нелепая старое ископаемое. Да ведь вы все время трудились попусту. Вы возились подле своего гипсового слепка. Подлинный кардевский великан находится в Олбани. Черт побери, неужели вы не знаете ваших собственных останков? Я никогда еще не видел такого. красноречивого выражения стыда и жалкого смущения, какое появилось на его лице. Окаменелый человек медленно поднялся на ноги и сказал, «Честное слово, это верно?» «Так же верно, как то, что я сижу здесь». Он вынул из автотрубку и положил ее на камин. Затем простоял с минуту в нерешимости, Бессознательно, по старой привычке, пытаясь засунуть руки в карманы панталон, которых не было, и задумчиво пустив голову на грудь, и, наконец, сказал: «Но никогда еще я не был в таком дурацком положении. Окаменелый человек обморочил весь свет, а его жалкая подделка заморочила его собственный дух. Сын мой. если в вашем сердце найдется хоть капля сострадания к бедному, одинокому привидению, пусть это останется между нами. Подумайте, что бы вы чувствовали, если бы вам пришлось разыграть из себя такого осла? Я слышал, как его тяжелые шаги постепенно замирали на лестнице, а потом на безлюдной улице, и жалел, что он ушел так скоро, бедняга. А еще больше жалел о том, что он унес мое красное одеяло и мою ванну.